на белизну обнаженной круче. Река под яром тугая, кружится воронками, тянет все, что не попадет с яростной силой. Пока Надюшка спохватилась, течением ее обласок проволокло мимо яра на целую версту. В двух-трех местах Надюшка ткнулась к берегу и тут же отчарила. Пристать можно, но взойти на берег немыслимо. Яр прям, как стена. Надюшка поплыла в конец яра туда, где он постепенно оседал, переходя в косогор, а потом в равнину. Тот выбрав удобное местечко между двух тополей, она выскочила на песок, втащила обласок до половины, чтоб не избила его случайная волна. Посматривая по сторонам, Надюшка пошла в гору. Ей было немного страшно, но более сильное чувство, живой интерес к людям, когда-то жившим здесь, подталкивал ее вперед и вперед. На первой же равнине Косогора, как бы на плече Белого Яра, ей пеградил дорогу осевший уже поросший кустарником холмик. Надюшка решила обойти его, опасаясь, что за холмиком может оказаться яма, вырытая когда-то для погреба. Она свернула в сторону, в бурьян, и, пройдя десятка-два сажен, наткнулась на бревно. Сквозь траву Буйно вздымавшуюся над бревном, что-то необычное в его очертаниях бросилось ей в глаза. Не жалея новых черков, Надюшка притоптала траву. Один конец бревна был увенчан звездой, вырезанный из жести, а второй подгнил и затрухлел. Надюшка подняла конец со звездой, положила на колоду. В середине бревна прибита доска, на ней выжжены буквы. По-печатному Надюшка умела читать, хотя и не очень бойко. Здесь лежат васюганские коммунары, члены РКПБ. Роман Бастрыков, Васюха Степин, Митяй Степин. Люди, знаете, их заманили сюда и убили. Убийцы не опознаны, ушли. Слава героям революции, проклятие и смерть нашим врагам. Ниже более мелкими буквами добавлено «Мы уезжаем с Васюгана, а вы остаетесь здесь навечно. Прощайте, братаны. Без вас мы осиротели». Надюшка стояла потрясенная. Она перечитала надпись на доске один раз, второй, третий. Голос ее с каждым разом становился все глуше и глуше, горло стиснули спазмы. «Роман Бострыков». Парфилий Игнатьевич когда-то часто называл это имя. Она вспомнила приезд коммунаров. Роман Бастрыков, Алешкин отец. Он был высокий, длиннорукий, говорил громко. Он лежит тут убитый. Может быть, пуля детки сразила его? А где же Алешка? Он стал круглым сиротой, как и она. Роман Бострыков, коммунары. Вот кого спасала Лукерия, Вот ради кого шла она на страдании смерть. Убийцы неопознаны, ушли. Опознаны. И не все ушли. Под одной крышей с ней живет один из них. Охваченная болью, страхом, отчаянием, Надюшка могла бы стоять тут час и два. Вдруг над головой хрустнул сучок. Она вздрогнула, вскинула голову. На кедре сидела рыжая белка, пошевеливая блесшим хвостом, смотрела на нее упорным взглядом. Надюшке стало не по себе. Недавно матушка Устинюшка рассказывала, будто после смерти человека душа его становится то птицей, то зверем. Надюшка кинулась к реке, села в обласок, но руки дрожали, и весло не сразу стало послушным. Перед Югином она причалила к берегу, не вылезая из обласка, поела, попила воды, умылась, прибрала волосы под платок. Надюшка застала, стека мишку одного — Он сидел во дворе за избой, чинил сеть. Мишка знал Надюшку, но никак не думал, что приехала она одна. Что парсишка прибыл, меняясь в лице и суетясь, спросил Мишка. Он был маленький, тощий и очень изнуренный. Глаза у него, как у всех остяков, были воспаленные, веки красные и без ресниц. Ветхая одежонка висела на нем. Трудно было определить его настоящий возраст. «По лицу дашь все шестьдесят, по бойкости рук, по проворству движений — тридцать». «Нет, дядюшка, Парфирий Игнатьевич не приехал, меня вот послал за тобой».